Лиры в комнате не было. Повалявшись немного на кровати, я решила пройтись в город, поесть и поразмышлять о жизни за кружечкой пива. Зайдя в незнакомый мне кабак, я села возле окна. Сделала заказ и бездумно уставилась на улицу, чертя пальцем разводы по столу в рассыпанной соли. Нужно было где-то раздобыть приличную сумму денег и наведаться в косметический салон. Пусть там из меня сделают красавицу. А деньги нужно занять у родни Отто. Может быть, они не сдерут с меня большие проценты. К тому же в банке у меня еще лежит какая-то сумма. Мои размышления прервал проходивший по улице мимо моего окна блондин Лим. Но проходил он не один. Рядом с ним шел... Силы небесные! Я не могу ошибиться! Это был он! Тот проклятый некромант, напустивший на меня своих зомби! Из меня мгновенно, как будто вынули все кости, и я обмякла на лавке. Что делать? Что делать? А может, это не и он вовсе? А я тут расстроилась... «Быстрее, Ола, соображай! Что делать? Что делать? Что делать?» Постаравшись придать лицу спокойное выражение, я выбежала из кабака и крикнула. «Лим, постой!» «О, Альгерда!» – удивленно сказал Лим, поворачиваясь на уклик «А ты подурнела с нашей предыдущей встречи!» «Спасибо на добром слове!» – сказала я, стараясь, чтобы моя улыбка не походила на оскал. «Точно, это он!» Если еще заговорит, то я окончательно удостоверюсь. Блондин, у меня есть к тебе серьезный вопрос. И к вам тоже, — обратилась я к некроманту. — Весь внимание, — иронично сказал Лим. Скажи, а ты бы меня захотел, как женщину? Блондин поперхнулся и уставился на меня ошалевшими глазами. — Что такое? Тебя бросил разлюбезный некромант? Или тебе не терпится вырастить ему рога? — Я серьезно спрашиваю, — сказала я. — Видишь ли, моя внешность претерпела некоторые изменения, и меня это очень волнует. — Хорошо, — подумав, сказал блондин. — Только из благодарности за то, что вы с полугномом спасли мне жизнь, я тебе отвечу. Если твоя женская сущность, не внешность, ты понимаешь, о чем я, не претерпела необратимых изменений, то я не вижу причины, по которой я бы тебя не хотел. — А шрамы? Нетерпеливо спросила я, забывая, зачем я вообще затеяла этот разговор. Что шрамы? Теола, откровенно говоря, никогда на даму с обложки светского журнала не тянула. Так что шрамы тебя не очень-то и портят. Правда? Уточнила я. Хочешь проверить? Пойдем со мной. Нет, спасибо большое. А вы как считаете? Спросила я у некроманта. Вы вполне привлекательная девушка, сказал тот. «Да, это он! Он! Я не могу ошибиться! Этот голос постоянно преследует меня в кошмарных снах!» «Леван у нас вообще любитель женщин!» – рассмеялся Лим, дружески обнимая мага за плечо. «Но все ищет свою единственную!» «Уже нашел!» – возразил Леван. «Только она умерла недавно!» «Какая грустная история!» – процедила я, чувствуя, как от ненависти у меня сводит скулы. да. — согласился Мак. — Я её сам убил, но мне было очень жаль это делать. Блондин уставился на своего друга с нескрываемым ужасом. — Ты это серьёзно? — спросил он. — Ну, хоть одна хорошая мысль. Лим об этом не знал. Леван кивнул. — Мой друг немного со странностями, — нервно сказал мне Блондин. — Мы пойдём, пожалуй. — Спасибо за консультацию, — — сказала я, и как только парочка скрылась за поворотом, припустила бежать к университету. «Я видела его!» — закричала я, врываясь в кабинет к Бефу. «Спокойно, Альгерта!» — сказал наставник. Я огляделась. Видимо, я прервала совещание преподавателей, которые теперь с удивлением смотрели на меня. «Я видела его!» — повторила я уже тише. «Я видела некроманта, который уничтожил Соснина». У моих губ оказался стакан с водой. «Садись, отдышись и все спокойно расскажи», – предложил Беф, не теряя самообладание. Я села, выпила воду, надеясь, что судорожный стук моих зубов об стакан будет не очень слышен, и сказала. «Я увидела некроманта, когда сидела в кабачке и смотрела в окно. Чтобы проверить свою догадку, я поговорила с ним. Сомнений нет». «Ты так просто вышла и поговорила с ним?» – уточнил профессор Свингдар. «Нет, не просто. У меня был повод. Он был слимом Лимом и я подошла поздороваться». «Но «Ну это же просто смешно!» – сказал один из преподавателей. «Всем известно, что Леомантер – это девица на ножах. Ее помнится, даже в его убийстве подозревали. И вот она видит, как с Лимом идет какой-то парень и решает его оболгать». «Это не смешно!» — крикнула я. «Вы думаете, я смогу забыть лицо человека, который меня убил?» «Кажется, ты сейчас вполне живая тут стоишь». «Меня спасли и оживили!» — угрюмо сказала я. Преподаватель рассмеялся. «В любом случае!» — сказал профессор Свиндар, желая меня поддержать. «Ваш некромант, если он не дурак, уже давно за пределами города». «Он меня не узнал!» Уверенно сказала я. «Ты его знала, а он тебя нет». «Вы мне не верите?» С отчаянием спросила я, обводя взглядом лица. Кто-то смотрел сочувственно, кто-то насмешливо, но ни у кого не было желания решительно действовать. «Вы мне не верите?» На глаза навернулись слезы, и я не стала их скрывать. «Значит, смерть жителей Суснина и Гнедина для вас ничего не значит?» «У тебя есть доказательства, что это именно он?» Прямо спросил кто-то. Я покачала головой и вышла в коридор. Прижавшись лбом к стеклу, я отчаянно рыдала. «Хорошо же. Вот сейчас прекращу плакать и пойду сама убью этого гада. Идеал он свой нашел. Как же!» «Не вздумай», — сказал над моим плечом Беф. Я повернулась. Наставник стоял рядом, задумчиво глядя в окно, и как будто меня не замечая. «Не вздумай глупить», – уточнил Беф. «Иногда в этой жизни приходится решать проблемы, не сшибаясь лбом в лоб. Подумай хорошенько. У тебя ведь есть доказательства того, что это именно тот, кто нам нужен?» «Шпилька», – прошептала я. «От присутствия наставника мои мозги моментально прочистились и заработали». «Я ранила его шпилькой. На его теле должен остаться след. Я уверена, что артефакт оставил ожог на его боку». «Может быть, не только ожог», — сказал Беф. «Раны, оставленные магическим оружием, очень непредсказуемая вещь, тем более нанесенные личным защитным артефактом». «И что же делать?» «Вам всего лишь нужно найти доказательства своей правоты», — спокойно сказал Беф. «Как?» «Заставить его раздеться при свидетелях?» «Это будет лучше всего!» «Наставник, каким образом я смогу заставить его раздеться?» – спросила я тупо. «Мало ли, каким образом девушка может парня заставить обнажиться!» – сказал Бев скучным тоном. «Что вы предлагаете?» – возмутилась я. «Да меня трясет при его упоминании! Я хочу его убить медленно и жестоко, а вы мне предлагаете лечь с ним в постель?» «Я такого не предлагал», – заметил наставник и впервые за все время нашего разговора взглянул мне в глаза. «Давай называть вещи своими именами, Альгерда. Ни городская стража, ни магическое управление не могут просто схватить аристократа и предъявить ему обвинения а то, что это аристократ, не оставляет сомнения». «А что, если ты ошиблась?» «Да, я тебе верю, но шанс ошибиться всегда остается» тебе нужно действовать самой я могу лишь помочь отрядив с тобой человек 5 из крепких боевых магов просто для прогулки с привлекательной девушкой лучше отрядите 10 и чтобы они зомби не боялись сказала я и-за последствия если это все-таки он я не отвечаю и тем не менее я попрошу тебя доставить в суд хоть часть этого некроманта сказал бев ничего не обещаю Я не могла ничего придумать толкового в качестве плана захвата и решила просто принести жертву госпоже удачи. По всему выходило, что сегодня она ко мне благоволила. «Пусть ваши парни ждут меня возле входа в общежитие». Я вихрем влетела в свою комнату и подбежала к шкафу. Главное, выманить Левана в укромное местечко, а там уж я разберусь, что делать. «Так, где мои самые обольстительные шмотки?» «Должно же быть у меня хоть одно красивое платье, и прическу надо уложить. Все-таки я иду на бой». Я отыскала в самом укромном местечке шкафа мешочек с неприкосновенной заначкой. Это был ее день. Беф не обманул. Он действительно прислал мне дюжих парней. Правда, не десятерых, а все-таки пятерых, но я была рада и этому. «Так», – сказала я, выбирая из них самого большого, – «как тебя зовут?» «Матвей!» «Замечательно. Будешь главным. Сейчас идем к храму госпожи Удачи, а потом к дому блондина. Знаешь такого?» Матвей молча кивнул. «За что ценю таких мужчин? За то, что не произносят лишних слов, предоставляя приятную функцию болтать мне». После горячей молитвы и пожертвования в храме госпожи Удачи я направилась прямо к дому блондина. Уверенности, что он там, у меня не было, но ведь надо с чего-то начинать. Жилище Лима находилось, конечно же, в аристократическом районе и представляло собой квартиру в роскошном доме, в котором жили те сынки богачей, которых родители отселили от себя подальше, но которые еще не обзавелись семьей, чтобы получить в подарок целый дом.